Мы только что побывали внутри пирамиды и осмотрели склеп. Искусный зодчий с самого начала предусмотрел его в своем плане. Стены и потолок сложены из отшлифованных и плотно пригнанных огромных плит, а уже потом была воздвигнута, собственно, пирамида. Белые сталактиты свисали сосульками с карнизов, придавая аромат глубокой старины застывшим изображениям жрецов в пышных ритуальных облачениях. Воздух в склепе был свежий и прохладный. Как и в Египте, строители позаботились о хорошей вентиляции. От внутреннего помещения вдоль всей лестницы тянулся вентиляционный канал. Еще два канала пошире пронизывали толщу пирамиды, открываясь в стене. Когда мы поднимались вверх, я хорошенько присмотрелся к конструкции тесного хода. Он представлял собой в сечении шестиугольник и сужался к потолку. Только в одном месте я пробирался по лестнице такой же формы, в пирамидах Египта. Неужели все это так естественно? Во всяком случае, эти камни не сваливали в кучу, как попало. Мы вошли на волю исхода, выложенного большими вытесанными блоками, и снова нас обступила зеленая чаща, готовая повторно поглотить весь ансамбль, если бы археологический институт Мексики не заботился о расчистке самых крупных памятников старины. Дождевой лес упорно старается снова занять плодородную землю, некогда отвоеванную у него каменщиками, которые поселились среди деревьев. Рядом с этой гробницей была вторая, воздвигнутая поверх естественной пещеры. Каменные лестницы, длинная шахта, ведущая вглубь пирамиды и беспорядочно наваленные человеческие кости. Если ее тоже соорудили для какого-то правителя, она, очевидно, была разграблена еще в доисторические времена. Да. Тут было над чем поразмыслить. Скептики упирали на то, что одно дело строить пирамиды-гробницы, совсем другое — храмовые пирамиды. И заключали, что не было контакта через Атлантику. Но если принять их аргументацию, получится, что в лесах Мексики рядом процветали две совершенно различные цивилизации. Нелепый вывод, который может только еще больше запутать проблему. В Мехико-Сити мы посетили доктора Игнасио Берналя, Руководитель института, который занимается мексиканскими древностями и включает Государственный археологический музей. Один из самых больших в мире. Мексиканские археологи словут ярыми изоляционистами. Особенно старшее поколение настаивает на том, что все идеи, лежащие в основе древних мексиканских сооружений, родились на месте. Мы же собирались бросить вызов этим исследователям, выйдя на папирусные лодки из Африки на запад. Что скажут на это мексиканские специалисты? Я решил спросить их виднейшего представителя Игнасио Берналя, любезно распорядившегося, чтобы нас впустили в музей с кинокамерой и магнитофоном. Я подвел его к большой каменной стелле с рельефным изображением длиннобородого альмека. И он скептически покосился через плечо на это олицетворение загадки древнейших творцов мексиканской культуры. Бородатые альмеки первыми строили пирамиды в краю безбородых индейцев. «Доктор Берналь, начал я. По-вашему, древние культуры Мексики развивались без всякого влияния извне? Или вы допускаете, что какие-то идеи могли быть перенесены из-за океана на примитивном судне?» «Спросите меня что-нибудь полегче», — ответил человек, которого мы считали виднейшим мексиканским авторитетом по этим вопросам. «Почему?» — я удивленно поднес микрофон ближе. «Потому что я вижу доводы и за, и против контакта через океан. И пока что не сберусь дать ни утвердительного, ни отрицательного ответа. Может быть, мы согласимся, что проблема пока остается нерешенной?» Он помедлил, потом твердо сказал «Да, именно таково мое мнение». Мы повторили это интервью, чтобы застраховать себя от капризов техники. Как раз в эти дни через Каир в печать просочились первые сведения о планах экспедиции. Дошли они и до Мексики. «Значит, вы задумали испытать папирушную лодку в море?» — сказал улыбаясь доктор Сантьяго Хеновис который пришел к своему коллеге, доктору Берналю, когда мы уже собирались покидать музей. «Совершенно верно», — подтвердил я. «А вы что, хотите пойти с нами?» «Хочу». «Совершенно серьезно». Я удивленно посмотрел на него. Доктор Хеновис — известнейший специалист по древнейшему населению Америки. Я встречал его на международных конгрессах в Латинской Америке, СССР, Испании. Небольшого роста, крепкий, коренастый. Он спокойно глядел на меня. К сожалению, место уже занято другим мексиканцам. Придется вам подождать следующего раза, — отшутился я. — Запишите меня в кандидаты. И если мясо освободится, через неделю я буду у вас. Условились. Маленький крепыш, улыбаясь, пожал мне руку на прощание. Мог ли я тогда подозревать, что наш уговор и впрямь станет актуальным? Следующее утро. Нью-Йорк. Гостиничный номер битком набит газетчиками, и здесь тоже планы экспедиции перестали быть секретом. Папирус в Каире. Можно приступать к работе. Тройка из Чада, очевидно, сидит в самолете. Корио ждет, лагерь готов, рабочие набраны, завтра мы все соберемся вместе и начнем. Мой самолет вылетает вечером, остается один день для всех незавершенных дел в Нью-Йорке. В это время принесли телеграмму. Я прочитал ее и сел. «Абдулла арестован, строители не выезжали из Бола, позвони немедленно». Телеграмма была подписана моей женой. Я срочно позвонил домой, и Иван подтвердила, что это не розыгрыш. Из чада пришло коротенькое письмецо от Абдуллы. Он сообщал, что не сможет привести Умара и Муссу, так как его арестовали. Через месяц напишет опять «С приветом Абдулла». «Абдулла арестован. Что он такого натворил?» И в какой тюрьме его искать? В письме об этом ни слова. Муса и Умар все еще сидят на своих плавучих островах за 3-9 земель к югу от Сахары. Без них лодки не будет. Чтобы финишировать до начала ураганов, мы должны выйти в океан из Марокко через 11 недель. Целая бригада ждет у пирамид гостей из Чада. Уже накрыты столы и застелены кровати. Кому-то надо сейчас же ехать в Чад и привезти мастеров в Египет. Кому? Как не мне. Каждую среду из Франции утром идет самолет в чат. Значит, я должен быть во Франции с чатской визой не позже вторника. Сегодня пятница, день Джорджа Вашингтона. Все конторы в США закрыты. Завтра суббота, нерабочий день. Послезавтра воскресенье. Остается только понедельник на то, чтобы получить визы, купить новые билеты и добыть денег на непредусмотренный планом визит в сердце Африки. Три дня слонялся я по улицам среди небоскребов, три дня прошли впустую. Все закрыто. В понедельник утром нью-йорксы устремились в свои конторы, ожили телефоны, представители всех континентов собрались в здании ООН. Но никого из республики Чад. Вежливый голос объяснил мне, что представитель Чада сейчас находится в Вашингтоне, надо ехать туда за Чадской визой. Но мой бумажник пуст, а издатель, на помощь которого я могу рассчитывать, находится в Чикаго. Билеты на вечерний самолет до Парижа у меня на руках, но для следующего этапа до Чада нужна виза и нужны деньги. Телефон Чадского посольства в Вашингтоне не отвечал. Зато норвежцы отозвались и пообещали найти посла Республики Чад, если я никуда не буду отлучаться из гостиницы. Из Чикаго мне сообщили адрес человека в другом конце Нью-Йорка, к которому мне надлежало обратиться. Ко всему примешивалась тревога за Абдулу. В канцелярии у Тана мне ответили, что генеральный секретарь охотно напишет нужное письмо, если я сейчас же приеду к нему. Я метнулся к двери, но тут в номер ворвался новый гость – мистер Пайпел, руководитель крупного агентства печати. «Аванс под договор о репортажах с лодки». Нас перебил междугородний телефон. Виза будет, если я поспею в Вашингтон следующим самолетом. Удалой директор агентства мигом помог мне уложить в два чемодана зимнюю и летнюю одежду, сунул себе в карман мой счет за гостиницу и сказал, что вечером подвезет багаж к парижскому самолету. В соседнем номере Турлеев бросил свои пленки и отправился в канцелярию Утана. Я понесся на аэродром. В Нью-Йорке В Вашингтоне, в воздухе, всюду транспортные пробки. Зато Норвегия и Чат показали отличную сыгранность. И когда я с Чатской визой в паспорте выскочил в Нью-Йоркском аэропорту из одного самолета, меня у другого уже ждали двое. Один с письмом у Тана, второй с чемоданами. Спасибо, спасибо, до свидания, спокойной ночи, Америка. Доброе утро, Париж. Мимолетная встреча с женой во время промежуточной посадки в Ницце по пути в Африку. Блокнот для стенографии, телеграфные бланки. Быть на и ждать моего приезда с лодочными мастерами из Бола. Под крылом самолета Сахара. Распахивается люк, в салон врывается волна зноя. Мы сели в Республике Чад. Приземистые кварталы Форт-Лами казались бесконечными теперь, когда мне предстояло искать Абдулу. Я знал только номер абонементного ящика. Ящик числился за неким пастором Эйерм миссионером. Миссионер понятия не имел, куда подевался Абдула после того, как взял у него расчет. Но он тут же сел в свою машину, чтобы поискать в арабских кварталах. Администратор маленького отеля в центре города, где я остановился, сообщил, что в Судан можно вылететь через восемь дней, однако мои билеты недействительны, так как в Чаде некому оформить мне египетскую визу. Есть израильское посольство, а египетского нет». И ни Норвегия, ни Италия, ни Англия не имеют своих представителей в Форт-Лами. Я вернулся в номер. Кровать, два крючка на стене и вентилятор, который гудел не хуже поршневого самолета. Сидя на кровати, я пытался найти решение в карманном атласе. Вдруг кто-то постучался. Дверь отворилась, на пороге стоял высокий черный человек в длинной белой тоге и с крохотной пестрой шапочкой на голове. Он вскинул руки и рассмеялся, сверкая зубами. «О, мой шеф! Ой, мой шеф!» «Абдуле было очень плохо, но теперь все хорошо!» «Абдулла!» Он плясал от радости, что мы снова свиделись. «Абдулла! Что произошло?» «Абдулла поехал в Бол. Там четыре дня ходил на Кадай по озеру, искал Умара и Мусу. Они ушли далеко ловить рыбу. Я нашел их. Я заплатил их долги». Я хотел отвезти их в форт Лами. Тут появился шериф, говорит, что я плохой человек, на все готов за деньги. Меня арестовали, отправили под стражей в тюрьму форт Лами. Я сидел там один, отдал все остальные деньги, чтобы меня выпустили на волю. Хорошее дело. Абдулу арестовали в боли по подозрению в работорговле. В древности через чат проходил работорговный путь, и в наше время об этом не забыли. Абдуле нельзя возвращаться в бол. Умар и Муса сами не приедут. Я должен поехать за ними, заручившись трудовым договором, заверенным властями Форт-Лами. Пять дней мы с Абдулой бегали по столичным департаментам, допытывались, как составить официальный трудовой договор для двоих жителей Бола. Всюду умные, вежливые лица, искреннее сочувствие под маской официальности. Конторы в ультрасовременном стиле. И всех великолепнее громада Министерства иностранных дел с четырнадцатью бездействующими фонтанами перед парадной лестницей. А когда настало воскресенье, я в полном изнеможении сел на кровати и выключил гудящий вентилятор. Пусть жара, пусть комары, черт знает что. За пять дней ни одной печати, ни одной подписи нам удалось найти миссионера, у которого был одномоторный геликоптер с понтонами, способный совершить посадку на озере Чат. Но если я попробую увести двух Будума без надлежащих бумаг, мне грозит участь Абдулы. Сперва мы пошли к генеральному директору внутренних дел, осведомленному о заключениях Абдулы. Но он мог принять иностранца лишь с одобрения министра иностранных дел, а к тому попасть можно было только через заведующего канцелярии министра, а к заведующему – через начальника протокольного отдела. На то, чтобы пробиться к министру иностранных дел, ушло три дня. Каждому надо было услышать всю историю и прочесть письмо Утана. В кабинете министра иностранных дел за обитыми дверьми выседал приветливый добродушный великан с шапкой жестких волос, черной бородкой и параллельными шрамами на лбу и скулах. Прежде чем дать нам путевку в Министерство внутренних дел, он дважды лично обсудил вопрос с президентом Том Балбае. Президент посчитал дело настолько необычным, что предложил сначала выяснить на совете министров, можно ли гражданину Чада идти через океан на Кадай. Чтобы ускорить процедуру, я заверил, что для меня сейчас главное получить разрешение отвезти трех граждан Чада на берега Нила, чтобы они там построили Кадай на суше. После этого нас направили в Министерство внутренних дел, из Министерства в Директорат труда, из Директората в типографию за бланками – Заполнив 12 контрактов на двух листах, мы пошли к начальнику директората строительства за печатью и подписью. Судьбе было угодно, чтобы он обнаружил в контрактах два пункта, которые окончательно все застопорили. Во-первых, договоры нельзя было скреплять печатью, пока они не подписаны нашими друзьями в боли. Но что хуже всего? В тексте черным по белому значилось, что договор действителен без медицинской справки. Откуда ее взять? В боли нет врача, а шериф не выпускает Мусу и Умары из бола без утвержденного договора. Начальник директората строительства пригласил представителя директората труда и тот печально возрился на мудренные бумаги. Вопрос исчерпан. Оба были сама любезность, но показывали на злополучные параграфы. Убедитесь сами, договор не действителен без справки. Чтобы получить справку, надо выехать из бола. Но выехать из бола нельзя без договора. Ничем не можем помочь. Шах и мат. Я вошел в свой номер, хлопнул дверью и пустил вентилятор на полный ход. Завтра воскресенье. Злой, как черт, я сел на кровати и написал в своем блокноте. Дикая нелепость. Но эти пародийные порядки созданы нечатскими неграми, людьми умными и восхитительно простосердечными. Я наблюдаю карикатуру на нас самих. В африканской культуре ничего подобного не было. Это мы им привили новый уклад. В голове вертелся образ. Черные тени от белых облаков. Я выключил вентилятор и уснул под далекие звуки военных труп во дворце президента Балбае. Воскресенье. Иду к миссионеру с вертолетом. Бензин есть. В понедельник рано утром миссионер запускает мотор. И вот уже мы качаемся в воздухе над крышами департаментов, Над саванной пустыней и плавучими островами поплавки вспороли поверхность озера Убола. Мы везли с собой двадцать четыре листа печатного текста и пустой чемодан. На контрактах никаких печатей и никаких подписей, кроме наших. Авось сойдет. Когда вечером вертолет снялся с волн перед соломенными хижинами, позади нас сидели два оробевших Будума. На берегу черно. Родные и друзья во главе с султаном и шерифом, задрав голову, смотрели вверх на отважных земляков, а те, крепко держась за сиденье, глядели коршунами вниз на маленький мир, в котором выросли. Ни тот, ни другой ничем не выдавали своих эмоций. Разве их руки не украшены шрамами от ожогов, свидетельствующими, что эти люди шутя переносят прожигание раскаленным железом? Друзья отправились в дальнюю дорогу, как были, В сандалиях и рваных тогах чемодан, который мы для них захватили, остался пустым. Им нечего было в него положить. Форт Лами, объятия и бурное ликование при встрече с Абдулой. На базарной площади Умар облачился с ног до головы во все голубое, а Муса во все желтое. В развивающихся новых тогах они гордо вошли в здание полицейского управления. У обоих глаза сияли от восторга. Уж очень им понравились только что сделанные фотокарточки для паспорта. «Имя? Фамилия?» — приветливо спросил полицейский сержант со шрамами на лице. «Умар Мбулу». «Муса Булуми». Возраст осведомил соблюститель закона. Молчание. «Когда родился Умар?» «На четыре года раньше Мусы». «1928? 1929?» «Кажется», — нерешительно произнес Умар. «Год рождения приблизительно 1929», — записал сержант. «А Муса?» «1929», — живо отозвался тот. «Не может быть», — возразил сержант. «Ты же на четыре года моложе». «Верно», — подтвердил Муса. «Но мы оба родились в 1929 году», — «Год рождения приблизительно 1929 написал сержанты во втором паспорте. Теперь расписаться. Умар извинился, он знает только арабские буквы. Взял поданную ему ручку, замахнулся, исполнил рукой какие-то замысловатые финты в воздухе над паспортом, после чего вернул ручку сержанту, и тот подписался за него. Муса предложил, чтобы сержант заодно уже написал и его имя. Но без контракта они не могли получить паспорт на руки, поэтому мы отправились в католическую больницу за медицинской справкой. Помню тихое веселье, когда одна из монахинь попросила Муссо раздеться до пояса, и он простодушно подтянул тогу до пупа. А рентгенолог никак не могла найти на своем экране Умара, пока не зажгла свет и не обнаружила, что он полулежит на аппарате. Для проезда через Судан нужна была справка о прививках и друзьям сделали прививки, но справок не дали, потому что все бланки кончились. Мы с Абдулой помчались в типографию, однако типография отказывалась печатать новые бланки, пока больница не рассчитается за старые. В конторе суданского аэрофлота Клерк нашел в одном из ящиков стола три бланка, но не успели мы доставить их в больницу, как вышел французский врач с рентген-снимком, на котором было видно, что у Умара на печени какой-то вырост. Оказалось что этот Геркулес серьезно болен. Врач строго-настрого запретил ему куда-либо ездить. А Муса тоже не хотел уезжать без брата, который умел говорить по-арабски. Похоже, не быть папирусной лодке. Что можно сделать для Умара? Нас принял главный врач, улыбающийся француз с погонами полковника. Вы здесь? Мы были одинаково удивлены и искренне обрадовались друг другу. Последний раз я видел полковника Лалуэля на Таити, где он служил военным врачом. Вместе мы нашли решение. Если Умар будет вынужден вернуться в Бол, он останется без медицинской помощи, а в Каире ему будет обеспечен врач. Мне тут же выписали рецепты на таблетки и уколы, обязав проследить за лечением Умара. И вот взлетает суданский самолет. Умара и Мусу втащили вверх по трапу в последнюю минуту. Они почти ничего не видели в своих синих и желтых очках под цветок. Абдула, войдя в самолет, ахнул от восторга. А братья просто опешили, обозревая салон, который был вдвое просторней, чем резиденция болгского султана. Несколько минут, и мы уже над блоками. Пока Абдулла и Умар изучали устройство предохранительного пояса и механизм подвижного сидения, Муса с несокрушимым спокойствием достал желтый носовой платок и принялся тереть им свой блестящий череп. Появилась стюардесса с конфетками, они взяли по полной горсти и уставились на леденцы, не зная, что с ними делать, пока не увидели, как соседи суют фантики в пепельницу. После этого они затолкали свои запасы в пепельницы и до конца полета выковыривали по одной конфетке из узкой щели. Принесли завтрак и, глядя, как Умар кладет масло в фруктовый салат, я с беспокойством подумал о его печени. Вскоре самолет пересек границу Судана и через некоторое время мы приземлились на аэродроме около столицы. Что тут было с моими спутниками? В боли даже двухэтажного дома не увидишь». А здесь, в Хартуме, куда ни погляди, стоят дома в несколько слоев. Даже Абдулла разинул рот при виде четырехэтажного здания. Нам предстояла ночевка, но оставлять их одних в большом городе я не хотел. А поселяться вместе в роскошном отеле тоже не стоит, пока они не освоились с новой обстановкой. И я пошел с моими друзьями в гостиницу четвертого разряда в арабском квартале. «Администрация и номера помещались на третьем этаже ветхого здания, кухня и ресторан на крыше под открытым небом, а трем друзьям казалось, что они попали в сказочный дворец. На лестнице я вдруг заметил, что братья как-то странно держатся. Они чрезвычайно сосредоточенно смотрели вниз и так осторожно ставили ступню, как будто карабкались на крутую гору. «Да ведь они впервые идут по настоящей лестнице», У них в боли и на плавучих островах все лачуги одноэтажные. Номера были без окон, но под потолком висела голая лампочка, свет которой падал на выстроившиеся в ряд кровати. Братья в жизни не видели кроватей. И когда Абдулла объяснил им, что это приспособление для сна, они тотчас заползли каждый под свою кровать и лежали там, уткнувшись носом в пружины, пока Абдулла, покатываясь со смеху, не вызвал их оттуда». К великому облегчению, оторопевшей хозяйки гостиницы, которая никак не могла понять, что это постояльцы там ищут. В ресторане нас посадили за маленький столик с тарелкой и вилкой на каждого. На тарелках лежало мясо, помидоры, картофель, лук и фасоль. Путешественники из Чада быстро оценили достоинство вилки. Только я нацелился на кусок мяса, вдруг чья-то вилка опередила мою и сунула этот кусок в рот Умару. Я взял новый прицел, но едва не столкнулся с рукой Абдулы и в последнюю секунду переключился на картофель. Подняв голову, я увидел, что вилки так и мелькают. Каждый угощался с той тарелки, которая его особенно прельщала. Мои сотрапезники привыкли есть руками из общего блюда и вилку восприняли как удобное приспособление, очень, кстати, увеличивающее радиус действия, коль скоро пищу разложили так несподручно». На другое утро Абдулла разбудил меня чуть свет. Ему говорили, что в разных странах по-разному считают время, и он решил проверить, не забыли ли мы договориться с летчиком, на какие часы смотреть, чтобы не опоздать на самолет. На аэродроме чуть не произошла катастрофа. Никто не обратил внимания, что у моих товарищей нет египетской визы, однако санитарный контроль обнаружил, что прививки станут действенными только через неделю. По недосмотру эти люди попали в Судан, ну уж теперь им придется выждать, сколько положено. А я уже прошел на аэродром и заметил калитку в заборе. Зоркий Абдулат тотчас увидел мой указательный палец. Три друга в развивающихся тогах, белый, желтый и синий, вышли из очереди перед контролем и спокойно обогнули здание аэропорта. И когда самолет взлетел, наша четверка сидела на своих местах в салоне. Ребята из Бола уверенно застегнули ремни, улыбнулись чернокожей красавице стюардессы и аккуратно взяли по одной конфетке с подноса. Каир. Утрапу встречает целая делегация во главе с улыбающимся норвежским послом. Не спрашивая ни о визах, ни о прививках... Представитель Министерства туризма провел нас через все контроли, и посольский шофер в нарядной форме взял под козырек, когда Муса, Умар и Абдулла, подобрав подолы своих ток, полезли в просторную машину посла. Мосты, подземные переходы, пятиэтажные дома, восторженные возгласы чередовались с благоговейным бормотанием. Мечеть, еще одна, полный город мечетей, да здесь, наверное, рай». Но когда мы очутились среди таких высоченных домов, что пришлось с нашей помощью опустить стекла, чтобы увидеть крыши, друзья притихли. Это какой-то грубый розыгрыш. Муса задремал. Умар словно окаменел, лишь белки сверкали, когда он робко косил глазом направо или налево. Только Абдула, наклонив свою бритую голову и раскрыв рот, жадно впитывал широко открытыми глазами все до мельчайших подробностей — От трамвайных рельсов и марок автомашин до световых реклам и многообразия типов. «А это что?» — спросил Абдула. «Современные кварталы остались позади. Мы выехали на просторы Гизы». Я был готов к такому вопросу, но мне было интересно посмотреть, как реагирует Абдула. Братья дружно кривали носом. Абдула же неотрывно глядел вперед все шире, открывая рот и глаза в полумраке. «Абдула!» «Это пирамида», — объяснил я. «Это гора или люди построили?» Ее построили люди в давние времена. «Ох уж эти египтяне! Во всем нас перегнали! А сколько человек в ней живет?» «Один! Да и тот мертвый!» Абдулла восхищенно рассмеялся. «Ох уж эти египтяне!» Но когда показались еще две пирамиды, даже Абдулла потерял дар речи, только молча сверкал белками. Освещая себе дорогу карманными фонариками, мы повели ребят из чада от машины по рыхлым дюнам туда, где в лощине за пирамидами и сфинксом в лунном свете призрачно белели палатки лагеря, подготовленного Корио. Шагая по песку, три друга, естественно, не подозревали, что за тысячи лет они, пожалуй, первые строители папирусных лодок на земле сфинкса, и что земля эта скрывает древние могилы, где погребены корабелы фараона и погребено их забытое искусство, которое теперь длинными кружными путями вернулось к подножью пирамид. Спокойной ночи, Абдулла. Вот твоя палатка. Муса и Умар займут соседние. Ошеломленные всем тем, что увидели и узнали за этот день, Они в последний раз глянули из-под лобья на могучие остроконечные горы фараонов, которые возвышались над нами, словно исполинские тени наших палаток на фоне немеркнущей россыпи звезд. «В каждый по одному человеку, да и тот мертвый», — пробормотал абдулла по-арабски Умару. Тому не пришлось переводить на язык Будума для брата. Муса уже крепко спал на своей раскладушке, утомленный обилием впечатлений. Макушки пирамид вспыхнули вулканическим пламенем, когда высоко над палатками пролетели первые раскаленные стрелы, выпущенные восходящим солнцем из укрытия за песчаными дюнами на горизонте. Внизу было еще темно и холодно, но из палаток выбрались строе в длинных тогах и, поеживаясь, устремили взгляд на розовеющие пирамиды, ожидая, когда солнце снизойдет к человечкам – чтобы они могли обратиться с молитвой к Аллаху. Но вот, показалось солнце, друзья опустились на колени, три черных лба коснулись песка, и три бритых черепа засверкали в сиянии пробуждающегося бога Ра, явившегося, по мнению Абдулы, откуда-то со стороны Мекки. А затем все мы вдруг увидели нечто диковинное, кусочек живой жизни среди сплошного песка и камня. Папирус. «Вон, они ждут нас. Огромные штабеля желто-зеленого и золотистого, как само солнце папируса». Абдулла вооружился длинным ножом, и мы с волнением пошли за ним. «Сейчас состоится суд экспертов. Сейчас встретятся лодочные мастера из сердца Африки и строительный материал, заготовленный в верховьях Нила, и все решится». Абдулла рассек длинный стебель, остальные двое потрогали его, пощупали поверхность среза. «Кирта!» — произнес Мусса. «Ганагин!» — перевел Умар Абдуле на арабский диалект и радостно улыбнулся. «Папирус, — они говорят, — это настоящий папирус!» — объяснил Абдула по-французски. Слава богу, папирус оказался первоклассный. Вместе мы присмотрели ровную площадку около палаток, потом я отмерил 15 метров в длину, пять в ширину и начертил палочкой на песке контуры лодки. «Вот такая кадай и мне нужна!» «А где вода?» — спросил Муса. Умар кивнул. «Вода? Разве вы не видели бочку с водой на кухне?» «Где озеро?» — сказал Муса, настороженно глядя на теряющиеся вдали дюны. «Чтобы вязать лодку, надо намочить папирус». «Но ведь ты сам говорил, что папирус должен сушиться на солнце три недели, чтобы им можно было пользоваться», — воскликнул я. «Ну да. Свежий папирус ломается», — подтвердили наши чернокожие друзья. «Его надо высушить, тогда он станет крепким, а потом намочить, чтобы его можно было согнуть. Не то он будет ломаться, как сухие прутья. Вот тебе на. Наш лагерь лежит в песках». Ближайшая вода в горбах у верблюдов и в бочке с краном. Далеко в долине протекает Нил. В него сливаются все нечистоты. От нынешней Нильской воды папирус, наверное, сгниет вдвое быстрее, чем во времена фараона. Но что бы этим ребятам предупредить нас? У них в боли кругом вода. Вода и плавучие острова, уходящая вдаль озерная гладь с кромкой пустыни. «Где озеро?» Муса напряженно глядел на нас, и Умар тоже забеспокоился. Что-то надо придумать. Мы его привезем. Выбора не было. Переносить лагерь и запасы папируса поздно. К тому же Нил загрязнен, а мочить папирус в море нам пока совсем не хотелось. Ведь специалисты утверждали, что морская вода разъедает клетчатку растения. Место для строительства было выбрано неспроста. Пирамиды олицетворяют Древний Египет, а на фресках и рельефах в погребениях очень удобно по ходу работы над новой лодкой изучать детали конструкции старых. И климат пустыни гарантировал, что папирус будет сухим, как нас учили и в Чаде, и в Эфиопии. «Абдулла, объясни им, что мы поехали за водой. И мы вскоре покатили на джипе через песчаный гребень вниз, в ближайший арабский квартал». Здесь мы купили кирпичи цемент, нашли безработного каменщика и договорились с одним водителем, что он будет возить нам через день 12 железных бочек приличной воды на своем тракторе. Потом мы отвезли наших чадских друзей в Универмаг. Здесь, на севере, они зябли в одних тогах на голое тело. Заодно умар начал лечиться. Каменщик выложил в песке перед палатками прямоугольный бассейн и на следующий день мы поместили туда первые связки папируса. Вот когда мы по-настоящему узнали, как хорошо папирус держится на воде. Три человека вскочили на связку и долго прыгали на ней, прежде чем удалось ее утопить, а всего у нас было 500 таких связок. Сунешь стебель толстым концом в бочку с водой, потом отпустишь, он выскакивает и словно копье летит по воздуху. Два ученых мужа, Два улыбчивых бородача с живыми глазами внимательно наблюдали, как мы приступаем к делу. Оба покачивали головой, не зная, что и думать. Один был египтянин Ахмед Юсеф. Он как раз в это время реставрировал деревянный корабль фараона Хеопса у подножия самой большой пирамиды. Второй — швед Бьорн Ланстрем, лучший в мире знаток древнеегипетских лодок. Он приехал в Египет, чтобы внести в каталог и зарисовать все суда, изображенные на стенах многочисленных гробниц Нильской долины. Ланстрим не верил в мореходные качества папирусной лодки и недели раньше поделился с прессой своими сомнениями, но встреча с нашим папирусом и экспертами из Чада поколебала его взгляды, и он решил задержаться в Египте, чтобы строители могли воспользоваться его знаниями. Союз теории и практики сразу принес свои плоды. Ланстрем не знал особенностей папируса и тонкости вязки, превращающей снопы в лодку, зато он мог подсказать важные детали там, где кончался опыт Будума, обводы кораблей фараона, конструкция и расположение мачт, снастей, парусов, каюты и рулей. Не теряя времени, он в два счета набросал для нас папирусный корабль и сделал рабочий чертеж с точным указанием всех размеров. Муса и Умар покатились со смеху. Они в жизни не видели лодки с двумя загнутыми вверх носами, однако сразу взялись за дело. Строительство лодки, которую мы задумали испытать в океане, началось с того, что четыре стебля связали вместе веревочкой с одного конца. Затем внутрь этого пучка стали всовывать все новые стебли в точности, как в чаде, при этом и снопы веревки становились все толще. Когда конус достиг 70 сантиметров в поперечнике, а веревки стали толщиной с мизинец, он перешел в цилиндр, который перехватывали веревками через каждые 60-70 сантиметров. Теперь и Абдулла смог встать рядом со своими товарищами. Работа развернулась полным ходом. Мы поехали в арабские кварталы набирать еще помощников. Абдула переводил, как мог, европейскую речь на чатско-арабский диалект. «Буд!» – дружно кричали египтяне, требуя папируса на своем языке. И закрутился наш конвейер. Два человека висели на концах бревен рычагов, топя в кирпичном бассейне упорствующие папирусные связки. «Двое других обрезали прелые корневища и относили двум подручным намоченные снопы, а подручные подавали стебли по одному ребятам из чада, которые, напрягая все силы, втискивали их в растопыренную оконечность того, что должно было стать лодкой, так что веревки натягивались, словно обручи на бочке». Абдулла сразу вошел в роль бригадира. Он лихо работал и также лихо распоряжался. Египетские рабочие поначалу склонны были глядеть свысока на ребят из африканской глуши, чернота которых превосходила все, что они когда-либо видели в своей печи, но абдулла с его великолепной головой быстро утер им нос, а за ним и братья завоевали общее уважение своим нерушимым спокойствием, веселым нравом и смекалкой. Два сторожа балагура в тюрбанах, вооруженные старыми ружьями, Повар-кудесник и смешливый, жизнерадостный поваренок вносили свою лепту в уютную атмосферу нашего лагеря. Палаток, папирусного склада и стройплощадки, символически огражденных канатом. За длинным столом в столовой звучала английская, арабская, итальянская, будумская, норвежская, шведская и французская речь. А ведь интернациональный экипаж экспедиции еще не был в сборе. На третий день... Начался спор между наследственным опытом и академической наукой. Цилиндр уже настолько вытянулся в длину, что пора бы сводить его на конус в задней части, но братья Натрис отказались. Они хотели идти до конца одним диаметром, затем обрубить связку, как это заведено на чате. Разве бывают кадай с носом в обоих концах? С помощью Абдулы, Ланстрем, Корио и я долго объясняли им, что нам нужна особенная папирусная лодка, как у древних египтян, но тут наш никогда не унывающий Муса вдруг насупился и ушел в свою палатку. Умар попытался втолковать нам, что начать связку четырьмя стеблями и постепенно наращивать в толщину можно, а делать ее все тоньше и тоньше и закончить четырьмя стеблями нельзя» после чего он тоже побрил прочь, и остались мы совсем беспомощными с нашими египетскими помощниками. На другое утро братья еще до рассвета потихоньку пришли на стройплощадку, и когда мы поднялись, они уже успели закончить связку по-своему. Мы бросились к ним, хотели остановить их, но, добежав, застыли, растерянно глядя на лодку и друг на друга. На рабочем чертеже Ланстрема семь раздельных связок, заостряющихся кверху, спереди и сзади, были просто скреплены между собой параллельными веревками. А братья, уже приступив ко второй связке, сплетали ее вместе с первой так, что получалась сплошная основа. Мало того, что веревки параллельных креплений переплетались друг с другом, в них еще вплетали папирус из соседних связок для полной компактности конструкции. Непосвященный человек никогда не додумался бы до этого, и академикам оставалось только капитулировать перед лицом такого мастерства. Тысячелетний опыт превзошел догадки теоретика, а результатом явилось плотное соединение папирусных понтонов, причем лишь средний был круглого сечения, а боковые напоминали в разрезе Луну в первой и последней четверти. На шестой день работ над Сахарой разразилась буря. Песок хлистал по палаткам, как затвердевший ливень. Пирамиды пропали из вида. Песчинки резали глаза и скрипели на зубах, но нам надо было вбить поглубже палаточные колья и как следует закрепить брезент на папирусе, легкие стебли которого уже летели по воздуху к пирамидам. На конце первых двух связок необрубленный папирус топорщился, будто иглы дикобраза, и под напором ветра ломался, как солома. Но законченная носовая часть... Крепостью не уступала бревну. Три дня буря, нарастая в силе, обстреливала лагерь горячей дробью. На четвертый день она унялась, самом сменился моросящим дождиком, и мы поспешили возобновить работу. Рабочие подносили в кувшинах воду из бассейна и поливали ею заостренный нос лодки, состоящий теперь из трех сопряженных цилиндров. И, когда связки стали достаточно мягкими, вся бригада сообща загнула нос вверх так, что получилась изящная высокая дуга, как на древних судах. Но с другого конца связки по-прежнему оставались прямыми, напоминая огромные растрепанные помазки. Что делать? Мы повезли мастеров из Чада в универмаг в Каире. Там они всласть покатались на экскалаторах и выбрали себе подарок – ручные часы. Абдула вызвался научить остальных двоих, как ими пользоваться. После этого сильно подобревший Муса обнаружил, что корму можно все-таки надставить тонким хвостиком. Его потом загнули вверх и нарастили в толщину. И лодка наконец-то начала походить на настоящую древнеегипетскую ладью. На фоне солнечных пирамид изогнулся живописный полумесяц, одинаково приводя в восторг профанов и эрудитов, Кто мог тогда предвидеть, что наскоро придуманный и приделанный Ахтерштевень станет ахиллесовой пятой нашей лодки? По бокам средней, самой длинной связки одну за другой укрепили по четыре связки, а поверх первой девятки тем же способом приладили еще девять папирусных цилиндров. Дополнительно две связки уложили на палубе в качестве фальшборта. Три средних валика в основе были толще других и выдавались вниз сантиметров на двадцать, образуя как бы широкий киль. В апреле солнце над Сахарой начало жарить с такой силой, что это сказалось и на ходе работы, и на расходе воды. В это же время о строительстве в Ложбине за пирамидами заговорило телевидение и местная печать, папирусную лодку все время путали с деревянным кораблем «Хеопса», который восстанавливали в нескольких стах метрах от нас, И туристские гиды, и экскурсоводы, томящиеся бездельем из-за военного положения, надумали водить к нам туристов и показывать им настоящие египетские корабли из папируса. Гости со всех континентов, а также фотографы и репортеры, прибывшие из разных стран освещать ход военных действий, шли или ехали верхом на конях и верблюдах смотреть новейший аттракцион – Канатное ограждение было сметено, и сторожа героически защищали хрупкую лодку от тьмы любопытных, самые напористые, из которых лезли на палубу, позировать для фотографов, не считаясь тем, что сухие стебли ломались под их каблуками. Верблюды грызли нашу лодку. Туристы уносили на память обрезки папируса и целые стебли с автографами и без, и Абдуле стало не до работы, он едва поспевал расписываться а Мусса и Умар, позабыв про свои веревки, кокетничали с прекрасными дочерьми Нигерии, Советского Союза и Японии. Мы попробовали работать ночью при свете фонарей и факелов, но опасность пожара от искры керосина вынудила нас отказаться от этой затеи. Кораблик-то был бумажный. Одна неосторожно брошенная спичка и ладью окутает море пламени, а когда оно схлынет, на песке останется лишь кучка пепла. Мы с ужасом смотрели, как туристы с сигаретами в зубах прислоняются к лодке. Вывесили огромные объявления на арабском и английском языках о том, что курить строго воспрещается, и велели сторожу всем показывать эти плакаты. В тот же день мы увидели, как наш старичок с ружьем сидит под носа ладьи, дымя самокруткой. Я возмущенно ткнул пальцем в объявление над его головой, но ему мой гнев был непонятен. Улыбаясь, он объяснил – что не умеет читать. Каюту нам сделал один старик-корзинщик в Каире. Он сплел ее всю из гибких прутьев. Размер жилья, в котором предстояло разместиться нашей семерки, составляли 4 метра в длину и 2,80 в ширину. Высота сводчатого потолка позволяла стоять, нагнув голову в центре. Посередине одной из боковых стен было квадратное отверстие для входа высотой 1 метр. Крыша и боковые стены заходили на метр дальше задней стены, так что получился как бы ольков для корзин с провиантом. В ходе работы мы частенько наведывались в древние гробницы, чтобы получше рассмотреть важные для нас детали стенных росписей. На длинных деревянных кораблях изображен натянутый над палубой толстый канат. Он перекинут с носа на корму и опирается на жерди с рогаткой вверху. Этот канат стягивал нос и корму, словно тугая тетива, не позволяя кораблю переломиться посередине. Видимо, продольная упругость судов из папируса была выше, потому что на них такой тетивы не ставили. Зато короткий канат спускался косо вниз от загнутого внутрь конца Ахтерштевня к кормовой палубе. Это выглядело как арфа с одной струной. Если бы мы знали, как важна эта струна! Я часами ломал себе голову над ее смыслом. Ведь для чего-то ее придумали. Сколько бы ученые, поддержанные ребятами из чада, не твердили, что единственное значение этого каната держать элегантную завитушку. Допустим. А зачем нужна завитушка? Только для красоты, считали все. Дальше наше воображение не шло, но этого было довольно, чтобы мы и тут постарались не отклоняться от древних рисунков. Долго струна стояла на своем месте, но однажды утром она исчезла. Наши чатские друзья убрали ее, она им мешала работать. Да и к чему она, ведь завитушка теперь держалась без нее. Мы попросили ребят вернуть канат на место, но они весьма логично возразили, что мы всегда можем сделать это потом, если завитушка начнет выпрямляться, а сейчас в нем нет надобности. Если на деревянных судах мощный канат опирался на жерди, То у папирусных лодок, как это видно на фресках и рельефах, толстый канат обрамлял палубу. Он скреплял всю конструкцию, увеличивал ее жесткость и служил конвой для всех оттяжек, которые за тонкий папирус не привяжешь. Древние изображения в подземных коридорах с колоннадой позволяли представить себе, как люди решали проблемы водного транспорта 3-4 тысячи лет назад. Создатели фресок и рельефов живо запечатлели все подробности великолепными, не тускнеющими красками. Очень важно было, как следует разобраться в этих древних мультипликациях, ведь больше негде было подчеркнуть нужные нам сведения. Часто мы затруднялись различить на изображениях деревянные и папирусные суда, потому что первые обычно имитировали форму вторых. Но есть фрески, показывающие весь ход работы. Рабочие срезают стебли на болоте, собирают их и подносят снопы строителям, и те связывают папирус вместе веревками, которые им подают маленькие помощники-ученики. На палубах папирусных лодок можно разглядеть корзины с фруктами или лепешками, кувшины, мешки, сундуки, клетки с птицей, обезьян, телят. Стоят рыбаки, охотники, торговцы, воины, знатные вельможи, а то даже показаны целые траурные процессии с богами и птицей-человеками. Вот обнаженные рыбаки с очками, сетями, вершами и простыми удочками. Вот сражаются два отряда папирусных лодок. Вот охотники на лодках бьют гарпунами бегемотов. Вот сидят женщины и кормят грудью детей». А вот и сам фараон с супругой восседает на троне, перед ним роскошно накрытый стол и виночерпий наполняет его бокал. На одних фресках фараон изображен великаном. Его шаг равен длине всей лодки – На других отчетливо видно 20 пар грибцов и двуногую мачту с такелажем, С полдюжины моряков тянут фалы и карабкаются на рее и ванты. И совершенство парусной оснастки говорит о высоком уровне мореходного искусства 5000 лет назад. Самые роскошные папирусные суда украшены на концах звериными головами, резные столбы каюты покрыты краской и позолотой и все... Весла, тент и прочий инвентарь отвечают лучшим образцам древнеегипетского строительного искусства и ремесла. У фараонов хватало камня, чтобы сооружать пирамиды с гору величиной. Папируса им тоже хватало, и они вполне могли строить лодки размером с плавучий остров. Задуманная нами лодка составляла в длину всего одну пятую сфинкса. Выйдя из подземного царства мумий, И стоя между лапами каменного исполина, мы чувствовали себя карликами. Папирус разрушается зубом времени гораздо быстрее, чем камень. Если бы мы узнали пирамиды и сфинкса только по фрескам в подземелье, никто не поверил бы, что за тысячу лет до Колумба люди могли создавать такие гиганты. Как бы нам не нравилось смотреть на себя, как на поколение, сбросившее, наконец, тот звериный облик, Пирамиды напоминают, что не следует спешить с умозаключениями. Умный человек не будет недооценивать способности других только потому, что они родились на свет раньше нас, так что мы можем пожинать плоды их изобретательности. Это были люди с такими же, как у нас, чувствами и стремлениями. Памятники той поры свидетельствуют, что ум и сметка, организаторский дар и энтузиазм, любознательность и крылатая мечта – Вкус и все прочие пружины человеческих деяний, добрых или дурных, ставят в один ряд человека древности и современности. Лишь календарь, да созданная нами, сообща техника, говорят о том, что прошло пять тысяч лет. Когда уже подходила к концу установка фальшборта, мне пришлось вылететь в Марокко, чтобы подготовить приемку нашей ладьи и старт из древнего порта Софи, которого никто из нас еще не видел. А вскоре после того, как я вернулся оттуда, легли на место последние стебли папируса. Всего их ушло на лодку 280 тысяч. Строительство было закончено. На песке осталось шесть стеблей папируса. 28 апреля, в день 22-й годовщины старта экспедиции Контики, все было готово. Ладья могла трогаться в путь. В ложбине за пирамидами собралось народу видимо-невидимо. Министерство туризма подготовило трибуну для почетных гостей, брезентовые тенты, стулья, которые заняли губернатор Гизы, министры и иностранные послы. Абдулла, Мусса и Умар, облачившись в свою лучшую одежду, сидели вместе с гостями. Сегодня трудились другие. Широкая, плоская, с тонкой шеей, хвост крючком папирусная лодка напоминала огромную золотую курицу, насиживающую круглые бревна в песке у пирамид. Ладья лежала на больших деревянных салазках, на которых ее строили. От салазок тянулись четыре длинных каната, и прилежные руки выкладывали в ряд телеграфные столбы. По этим каткам предстояло тянуть салазки через дюны. Еще раньше директор института папируса ездил со мной к директору института физкультуры, и мы вдвоем заверили его, что подготовили отличную тренировку для студентов в песках Гизы. «Машины будут». Сколько человек может предоставить институт? Институт предоставил 500 студентов, 500 атлетов в белых шортах. Все они заняли места вдоль канатов под руководством своих преподавателей. Два человека, стоя на лодке, подавали команды, третий примостился впереди на салазках и сигналил жезлом «пошел и стой», в этой сцене было что-то библейское. То ли потому, что наша грузная доморощенная лодка древнего фараона сплетенная хижиной на палубе и пирамидами позади напоминала Ноев ковчег, заброшенный в пустыне после того, как его покинули звери. То ли потому, что по этой земле некогда ступал Моисей, которого нашли ребенком в папирусной корзине, прибитой течением к берегу Нила. Так или иначе, когда «по сигналу жезла» Пятьсот молодых египтян впряглись в лямки и над песками разнеслись дружные крики. Когда заскрипело дерево, и папирусный корабль медленно пополз вперед на фоне неподвижных пирамид, иные зрители вздрогнули, как будто в ложбине среди бела дня возникли тени прошлого. «Ола! Ху-! Зычно звучали голоса пятисот египтян, Жалобно поскрипывали бревна, хрустели камни и так же, как тысячи лет назад. Солнце пекло, незыблемые стены пирамиды играло на послушных команде мускулах тысячи рук и тысячи ног. И все могли убедиться, что люди способны без машин сдвинуть гору, когда трудятся сообща. Непривычно пусто стало в ложбине, когда палатки остались наедине с пирамидами, а лодка, стоявшая в центре кадра, ушла за рамку к шоссе, ведущему в Сахара-сити. Саласки с Ноевым ковчегом подняли на мощный трейлер из тех, что помогали сооружать Асуанскую плотину. Мы поблагодарили 500 ликующих физкультурников за усердие, а самое старое и самое молодое средство транспорта Египта уже катили по асфальту среди пальм по берегу Нила, направляясь к устью реки в Александрею. Едва хрупкое и худосочное дитя пустыни очутилось в порту, как мы почувствовали, что она набирает сил и крепости, дыша влажным морским воздухом, корабль-мумия ожил, как только увидел море.